За полчаса до этого Клава торопливо вышла из кафе, где ее ждала соседка, и направилась в туалет. Убедившись, что там никого нет, и даже проверив на всякий случай все закрытые кабинки, она достала новенький, только что купленный, дешевый, незасвеченный телефон и набрала на нем номер, который помнила на зубок. Ответили сразу. Хрипловатый, словно каркающий мужской голос спросил, «Кто это?» не неважно кто важно что у меня есть то что вам нужно голос у клавы был твердый и низкий исчезли из него визгливые переливы и провинциальный диалект не знаю о чем вы говорите голос в трубке прозвучал раздраженно недовольно однако разговор он не прервал а это самое главное знаете прекрасно знаете Я говорю о содержимом сейфа, спрятанного за картиной в кабинете одного знакомого вам господина. На картине нарисован трёхмачтовый парусник в открытом море. Это вам о чем нибудь говорит? Допустим. Голос собеседника звучал теперь более заинтересованно. Но я ждал звонка от другого человека. Обстоятельства изменились, и вам придется иметь дело со мной. Думаю, что вам без разницы. Отчеканила Клава. «Разница есть. Я привык знать, с кем работаю». «Что ж, если вы хотите получить сами знаете что, вам придется хотя бы в этот раз отказаться от своей привычки». «Я не знаю». «Ну, тут уж вам решать». «Если вам нужно сами знаете что, будете иметь дело со мной. А если нет, мне придется поискать другого покупателя» вы прекрасно знаете что такой товар продать очень трудно другого покупателя вы вряд ли найдете в голосе собеседника клава не услышала уверенности хотя он очень старался ее показать а я постараюсь ответила она еще более твердо а вот вы точно нигде не найдете другой такой товар можете и не пытаться собеседник выдержал небольшую паузу Затем проговорил другим, более покладистым тоном. «Ладно, в наших общих интересах договориться, найти приемлемое для обоих решение. Я думаю, нам нужно встретиться, чтобы обговорить условия. Вот этого не будет, не принимайте меня за провинциальную дуру. Я знаю, что вы за человек, и ни о какой предварительной встрече не может быть и речи. Но тогда как же мы? И сейчас я прекращаю разговор» потому что знаю, вы его тянете, чтобы отследить мой телефон. Я позвоню вам еще раз. У вас паранойя. Очень полезное свойство. И, кстати, только благодаря ему я все еще жива». Клава прервала звонок, выключила телефон и на всякий случай вытащила из него батарейку. Как раз в это время в туалет вошла полная дама в костюме, покрытом крупными розами. Дама неодобрительно взглянула на Клаву и в полголоса, но вполне отчетливо проговорила. «Понаехали тут всякие. Приличным людям уже шагу не ступить». «Тетя, гляди, как бы в кабинке не застрять при таких-то габаритах», ответила Клава прежним визгливым голосом. «А то МЧС вызывать придется». Кто-то налетел на Милу, толкнул сильно и убежал, не извинившись. Мила осознала себя стоящей посреди дороги. Мимо торопились люди. Кто к переходу, чтобы успеть на зеленый свет, кто к автобусной остановке. Только она стояла на дороге, как полная дура, мешая всем и глядя в ту сторону, куда исчезла Клава. Да полно, Клава Ли. Это она так назвалась, а Мила и поверила. А та втерлась в доверие, напоила Милу. Вот теперь она вспомнила, что та вина все ей подливала. А потом, когда Мила вырубилась... Клаве никто не мешал обшарить квартиру. Нет, деньги точно она взяла, больше некому. И паспорт сегодня точно она у Милы позаимствовала, это ясно. Противно, когда из тебя дуру делают, подумала Мила. А все из-за чего? Точнее, из-за кого? Из-за мужа, который не придумал ничего лучше, чем уйти от нее в годовщину свадьбы. Так ее огорошил, что она вообще соображать перестала. Пора. Ой, пора самой взять в руки собственную жизнь. Хватит уже с нее всяких непоняток. Вот хоть это письмо, да выбросить его и дело с концом. И Мила решительно направилась к ближайшей урне. Но достав конверт из сумки, чуть помедлила. Может, все-таки зря она это делает? Может, все-таки это письмо имеет какой-то смысл? И в это время что-то проехало мимо, и сильная рука выхватила у нее из рук коричневый конверт. «Ой!» — вскрикнула Мила, увидев, как подросток на электросамокате удаляется, помахивая конвертом. «Ой!» — она кинулась следом. «Грабеж! Держи вора!» Это Ангелина Геннадьевна так научила. «Если что, сразу орите, девочки! Ограбили там, не ограбили, может, ничего и не украли. Главное — шум поднять, чтобы люди встречные попытались этого типа задержать». Он испугается и хоть сумку бросит, которую выхватил. И нечего стыдиться. Это же не вы кого-то ограбили, а вас. Спускать такие вещи нельзя. Они от безнаказанности вообще обнаглеют. А в следующий раз оружие в ход пустят. Но в данном случае куда Миле было успеть против техники? Мерзавец на электросамокате ехал быстрее, чем она бежала. Мила остановилась, запыхавшись. И тут кто-то спросил хриплым голосом. «Вам помочь?» и Мила увидела огромного черного пса с вываленным розовым языком и вспомнила, что уже встречала этого пса, и что это не он разговаривает с ней, а его хозяин, который как раз подоспел. Мимоходом она поразилась, насколько похожи эти двое, черный пес и его хозяин. Выражение на мордах такое же, только хозяин язык не вываливает. «Сумка». Она тут же сообразила, что сумка ее болтается на локте, и поправилась. «Конверт!» Там документы важные». И мимо тут же промелькнула черная молния. Это пес бросился вперед. Грабитель в это время сунулся было на проезжую часть, но машины негодующе засигналили, так что пришлось ему оставаться на тротуаре. Но навстречу шли люди, так что скорость пришлось снизить. Да еще женщина с коляской едва увернулась и подняла крик. Пса же никто не останавливал, и он мчался вперед огромными скачками, так что быстро нагнал самокат и прыгнул и ухватил подростка за рука в куртке. Тот от неожиданности выпустил руль и самокат на полной скорости врезался в припаркованную машину. Парень свалился на асфальт и заверещал благим матом. «Собака бешеная меня покусала!» «Ральф, назад!» — крикнул хозяин собаки. «Не тронь его!» «А пёса не собирался никого трогать?» Он взял зубами выпавший конверт и спокойно пошел назад. В машине от удара включилась сигнализация, и вокруг уже собирались люди. Мила успела еще съездить мерзавцу по физиономии сумкой, прежде чем толпа сомкнулась. Кто-то потянул ее за руку. «Если не хотите застрять тут надолго, лучше идите со мной», сказал в полголоса хозяин пса. Они протиснулись мимо любопытствующих, свернули в проход между домами, Пробежали мимо детской площадки, и возле помойки их встретил пес, держа в зубах коричневый конверт. Мила поскорее убрала конверт в сумку, погладила пса по голове и сказала ему, какой он смелый и героический, и что она обязательно, непременно принесет ему косточку. Но только потом, потому что ей сейчас некогда. Хозяин пса понял все правильно, так что простились они сердечно. Мила еще и его поблагодарила, что вытащил ее из толпы, а то и правда застряли бы там надолго с разбирательствами. Еще привяжутся к собаке», — кивнул хозяин. «Скажут, что покусала этого паршивца. Нам лишние неприятности не нужны». Мила только кивнула, ей тоже не нужны. После чего они разошлись в разные стороны. Мила сунула конверт в сумку и пошла к своему дому мимо детской площадки и двух старых кирпичных гаражей. Затем миновала небольшой скверик, и когда осталось только пробежать переулок, и вот он, торец ее дома, то Мила увидела такое, что встала на месте. А потом метнулась за ближайший куст сирени, листья которого и не думали опадать, поэтому укрытие было хорошее. Выждав некоторое время, чтобы унять сердце, которое колотилось как бешеное, Мила осторожно высунула голову из куста. «Так и есть, она не ошиблась», В переулке стоял черный микроавтобус с надписью на боку «Вечная память, Все для похорон». Точно такой же микроавтобус она видела из окна квартиры Клавы, когда с огромным трудом перелезла туда со своего балкона. Точнее, это была та же самая машина, поскольку считать это совпадением Мила категорически отказывалась. Тем более, что из припаркованной машины вышел долговязый тип с маленькой головой, и свободно болтающимися руками. «Паук! Вот какая у него кличка!» Паук резким движением закрыл дверцу машины, которая в ответ обиженно пискнула, и пошел по переулку, болтая руками и явственно припадая на правую ногу, отчего Мила, глядя ему вслед, ощутила самое настоящее злорадство. Дождавшись, когда он скроется из виду, Мила выползла из куста и устремилась к дому. Пробегая мимо микроавтобуса, она ощутила сильнейшее желание проколоть хотя бы одну шину, но с трудом удержалась от такого антиобщественного поступка. Прохожим надоело смотреть на истерично блажащего подростка, и каждый пошел по своим делам. Сигнализация ударенной машины наконец смолкла. Но парень заметил здоровенную вмятину на ее боку и решил, что пора и ему уносить ноги пока не явился хозяин машины и не начал разборки. Самокат он бросил тут же, на тротуаре, подберут потом, в конце дня, и пошел, потирая ушибленный бок. Однако ушел он недалеко, потому что из прохода между домами вынырнул низенький, плотный тип и схватил его за руку. «Ты куда это намылился?» «Да я тут...» Парень от неожиданности скис, но природная наглость взяла свое. Коротышка потянул его за собой. Вроде бы легонько, но парень, против своей воли, тут же пошел, почти побежал за ним, едва перебирая ногами. Они дошли до помойки, представляющей собой аккуратный навес, под которым стояли четыре бака. С одной стороны навес примыкал к бетонному забору. Туда-то и толкнул парня-коротышка. Тут подоспел еще долговязый тип, у которого руки болтались сами по себе. Не синхронно с телом, а голова была удивительно маленькой. «Ну?» — спросил коротышка. «Где конверт? Ты его взял? Только не говори, что не смог!» «Я взял!» Парень замялся. «Но она заорала, и собака!» «Какая еще собака?» С угрозой заговорил длинноногий. «Что ты несешь?» «Собака! Огромная, черная! Кажется, ротвейлер, я не разглядел!» «Она неслась за мной. Я упал?» Он шмыгнул носом и добавил. «А может, не Ротвейлером, а Мастиф?» «Так», — проговорил коротышка, все больше заталкивая парня в угол. «Порода нас не волнует. Значит, на тебя напала собака. Ты упал. А куда делся конверт?» «Она... То есть он. Пес его взял». «Пес?» Переспросил долговязый, вроде бы удивленно «Ротвейлер или как там его?» «Точно, Ротвейлер!» Парень закивал. «Значит, этого конверта у тебя нет, его собака съела?» Уточнил коротышка. «Ну, я не знаю, может и не съела?» Забормотал парень, больше всего желая оказаться как можно дальше от этой парочки. «И черт его попутал с ними связаться!» Предложили неплохие деньги за оформленную ерунду, вырвать конверт у одной тетехи и принести им. И вот что теперь делать, как ноги унести? «Говорил тебе, не нужно с этим придурком связываться», — вздохнул коротышка. «Сами им нужно все делать». «Сделали уже сами», — погрызнулся долговязый. «Вон до сих пор на ногу не наступить. Смотреть надо было, куда идешь. Вызверился, в свою очередь, коротышка и повернулся было уйти. Тут бы парню затихариться и исчезнуть, но природная наглость снова взяла верх. «Эй, вы куда?» — спросил он. «А деньги?» «Деньги?» — переспросил коротышка, и глаза его вспыхнули зеленым огнем. Но за баками было темно, так что парень этого не заметил. Или заметил, но не придал значения — потому что вторым природным качеством, которое преобладало в его характере, была глупость. «Ну да, договаривались же, мне за ущерб причитается. Это, как ее, компенсация. Бог отшиб, собака куртку порвала, почти новую, и еще баба эта сумкой двинула». Он показал коротышке наливающийся синяк на левой скуле. «Так что рассчитаться бы?» «Ага, непременно рассчитаемся» сказал коротышка и угостил парня сильным ударом в нос. Последнее, что парень увидел, падая за баки, была удаляющаяся спина Долговязова, который при ходьбе размахивал руками совершенно не в такт походке. На следующий день не успела Мила прийти на работу, у нее зазвонил мобильный телефон. Номер на экране был незнакомый, и она хотела было сбросить звонок, но что-то ее остановило. Мила поднесла трубку к уху и услышала скучный официальный голос. «Гражданка Рожкова?» «Да, это я. А это кто?» «Капитан Супников, 12-е отделение полиции». Мила слышала от знакомых и незнакомых людей о десятках случаев, когда людям звонили мошенники, выдавая себя за сотрудников полиции. И под разными надуманными предлогами вымогали деньги. Поэтому она насторожилась. «И что вам от меня нужно?» Спросила она осторожно, держа палец на кнопке отключения, потому что все без исключения советовали как можно меньше времени тратить на такие разговоры. Если уж ответила по глупости, то быстро сворачивай разговор, пока они там не сделали так, что с тебя деньги будут скачиваться. Тем не менее, Мила не спешила отключиться. «Мне нужно, чтобы вы приехали в 12-е отделение по такому-то адресу». «У меня есть для вас информация, которую я не хотел бы сообщать по телефону!» Ответил мужской голос, назвавшийся капитаном Супниковым. «Ну, Селеон!» — восхитилась Мила. «Значит, я должна приехать не знаю куда, а он там меня встретит и ограбит. Небось, отделение вовсе не отделение, а подвал какой-нибудь, которому нужно идти через четыре проходных двора. А в подвале, Том, кроме бомжей и крыс, никого нет. «Не вчера родилась, не первый день замужем». «Так явитесь?» — переспросил голос. «Тогда я вам пропуск выпишу». Эта фраза, а главное интонация, не была похожа на то, что обычно говорят телефонные мошенники. «Спокойно так говорил этот самый Супников, без нервов». «Ну, это, конечно, ни о чем не говорит. Может, он просто хороший актер. Тем не менее, Мила решила подстраховаться. «Адрес напомните, пожалуйста». Супников послушно продиктовал адрес. «Там такое новое двухэтажное здание с синими панелями. Мимо не пройдете. Машины полицейские стоят, и написано». «Так, похоже, что и правда полиция. Мошенники ведь никогда не приглашают в полицию. Назначают встречи в нейтральном месте, где проще выманить у легковерного человека деньги. И что, интересно, от нее надо этому капитану Супникову?» «Надо идти, так просто от нее не отстанут». Поэтому Мила отпросилась у начальника и отправилась на встречу с капитаном Супниковым. Сказала, что ей нужно к зубному врачу. Начальник сам уже два месяца занимался зубами, так что отнесся к Миле с пониманием. По названному адресу действительно оказалось отделение полиции. «Все точно. Двухэтажное здание с синими панелями и машины стоят» и дежурный без проблем пропустил Милу, сказав, где находится кабинет капитана. А когда она увидела этот тесный кабинет и письменный стол, чуть не до потолка, заваленный бумагами, то окончательно уверилась, что имеет дело не с телефонным мошенником, а с самым настоящим полицейским. Капитан Супников оказался бледным худощавым мужчиной лет сорока с заметными залысинами и грустными выразительными глазами кокер-спаниеля. «Гражданка Рожкова?» — уточнил он, оглядев Милу, как случайно залетевшую в кабинет бабочку. «Ну да, я Рожкова», — честно призналась Мила. «Можно, наконец, узнать, зачем вы меня вызвали?» «Ми... милиция Владимировна?» — неуверенно выговорил капитан, сверившись с какой-то бумагой. «Только не милиция, а милиция!» — поправила его Мила. «Извините». Капитан слегка смутился можете не извиняться меня многие так называют я уже привыкла так зачем вы меня вызвали гражданин рожков павел павлович кем вам приходится мужем поспешно ответила мила только она хотела сказать что муж от нее ушел но от чего то передумала и добавила хотя ладно это неважно так вот милиция владимировна На 38 восьмом километре Таллинского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого обнаружен сильно поврежденный и сгоревший автомобиль Пежо за таким-то номером. Согласно реестру, этот автомобиль принадлежал вашему мужу. Мила почувствовала легкое головокружение. Кабинет качнулся перед ее глазами, но она постаралась никак это не показать и спросила, как можно более твердым голосом: «А Павел?» «Его нашли?» «Внутри этого автомобиля найден человек. Он сильно обгорел, но мы хотели бы, чтобы вы его осмотрели на предмет опознания». «Обгорел», — машинально повторила Мила. «До нее все как-то медленно доходило». «Значит, Павел погиб?» «Именно это мы и хотим выяснить». «Куда нужно ехать?» «Ехать никуда не нужно. Обгоревший труп находится в нашем морге, в этом же здании». Мила встала, но кабинет опять поплыл перед ее глазами, и она схватилась за стол. «Перед тем, как идти на опознание», — проговорил капитан, «я хочу задать вам еще один вопрос». «Задавайте». «Когда вы последний раз видели мужа?» «В прошлую пятницу». Мила едва выговорила это непослушными губами. «В пятницу?» — протянул капитан. «А сейчас у нас что?» вторник он взглянул на настольный календарь словно не доверял своей памяти и где же ваш муж был все это время понятия не имею мила опустила глаза ей совершенно не хотелось выкладывать этому унылому типу свои невеселые обстоятельства не имеете интересно ладно пока оставим этот вопрос капитан поднялся из за стола ну что ж мили «Отца Владимировна, пойдемте на опознание. Только должен вас предупредить, зрелище это не для слабонервных». «Я не слабонервная», — поспешно ответила Мила, мрачно взглянув на капитана. Хотя в глубине души не была уверена в такой оценке. Они вышли из кабинета, прошли по длинному коридору, освещенному тоскливым светом люминесцентных ламп, начали спускаться по крутой лестнице. Всю эту дорогу Мила пыталась свыкнуться с тем, что сообщил ей полицейский. Павел попал в аварию и погиб. До нее постепенно доходил смысл этих слов. Всего несколько дней назад она считала свой брак прекрасным, считала, что она любит и любима. Тогда такое сообщение просто обрушило бы ее мир. Но с тех пор ее прежний мир уже рухнул. Любимый муж ушел от нее, бросил ее как ненужную вещь. И теперь его смерть не показалась ей такой ужасной. Он сломал их прежнюю жизнь и сам погиб под ее обломками. Нет, Мила поняла, это неправда. Она сама себя обманывает. Смерть Павла, несмотря ни на что, стала для нее ударом, почти невыносимым ударом. Вместе с ним умерла, погибла большая часть ее жизни, большая часть ее самой. Сможет ли она увидеть его мертвым? Вынесет ли она это зрелище? Мила даже замедлила шаг. Она хотела отказаться от опознания. Но тут ей пришло в голову, что, не увидев Павла, она будет сомневаться, он ли это погиб в сгоревшей машине. И вообще, тут, в полиции, еще не так поймут ее отказ. Нет, нужно увидеть его. Убедиться в том, что все кончено. Что Павла нет. милиция Владимировна. Капитан Супников настороженно взглянул на нее. Как вы вообще? Вам плохо? Нет-нет, все нормально. Вы точно готовы к опознанию? Готово! Как могла, твердо ответила Мила. Они спустились на первый этаж, затем еще ниже в подвал, и оказались перед обитой металлом дверью. Капитан позвонил, дверь открылась. На пороге появился долговязый человек в белом халате с глубоко посаженными глазами и трехдневной щетиной на впалых щеках. Здоров, филаретович Поприветствовал его капитан. Ты, Василич? Человек в халате удивленно взглянул на Супникова. По какому вопросу? Вот женщину на опознание привел. Капитан кивнул на милу. Чье? Того шашлыка обгорелого сталинского шоссе. Капитан покосился на милу и смущенно добавил: «И Извините, милица Владимировна. Так его уже опознала женщина. удивился Филаретыч. Мила вздрогнула. «Какая эта женщина опознала Павла? Уж не талик, который он ушел. Это новая». Сердце ее кольнуло ржавое и глаза запоздалой и неуместной ревности. Даже здесь она ее обошла. Хотя чего уж там, что теперь делить? Самое страшное уже произошло. «Какая еще женщина?» Фыркнул Супников, почти дословно повторив Милину невысказанную мысль. «Ничего не знаю. Я законную супругу привел. У меня протокол». «Ну, привел и привел», — покладисто проговорил работник морга. «Проходите тогда, будьте как дома. Шучу». «Шутки у тебя, Филаретыч. «Какая работа, такие и шутки». Супников пропустил Милу вперед, прошел следом за ней. Они оказались в пустой, очень холодной комнате, в которую выходило несколько дверей. Супников переглянулся с Филареточем, и тот сказал Миле. «Одну минуточку подождем. Вам, может, накапать чего?» «Чего?» — тупо переспросила Мила. «Ну, может, валерьянки или чего посильнее?» «Не надо». Решительно отказалась Мила. «Ну, смотрите». В это время одна из дверей распахнулась, и оттуда вышла во всей красе Таисия, сестра Павлика. Лицо ее и обычно некрасивое, Сейчас было просто ужасно. Оно было перекошено, на щеках горели багровые пятна. Рядом с ней шел приземистый мужчина с курчавыми черными волосами, спускающимися до самых глаз. Мила попятилась. Ну да, как же она сразу не поняла. Вот кто та женщина, которая раньше ее прилетела на труп Павла, как навозная муха на кусок подгнившего мяса. Таисия, тяжело дыша, повернулась к своему курчавому спутнику и проговорила. «Да, я уверена, это он. Это Павел. Говорю вам, я уверена. Я подпишу все, что надо». Тут она заметила Милу, и лицо ее еще больше перекосилось. Челюсть отвисла, и глаза чуть не вылезли из орбит. «Ты?» — взревела она, как раненая медведица. «Зачем ты сюда притащилась? Это ты во всем виновата, ты!» она повернулась к своему спутнику и выпалила звенящим от ненависти голосом кто ее сюда впустил это она во всем виновата это из за нее погиб мой брат с этими словами она снова развернулась к миле и казалось готова была наброситься на нее но дальше намерения не пошла курчавый тип деликатно придержал ее за локоть и примирительно проговорил таисия павловна не горячитесь Вы сказали, что готовы подписать протокол опознания. Пойдемте сюда и подпишем его. И он повлёк Таисию к следующей двери. Едва дверь за ней закрылась, Супников покосился на Милу. Это кто же такая? Сестра Павла. Лаконично ответила Мила. Сложные у вас отношения. Вздохнул капитан. Говорят же, заловка хуже свекрови. Вот у меня тоже сестрица с супругой не ладит. Прямо беда. Он еще раз вздохнул, разгладил лицо и бодро проговорил. «Ну, пройдемте на опознание». Дверь перед ними открылась, и Мила оказалась в комнате еще более холодной, чем первая. Комната эта была просторна и ярко освещена. По ее стенам были размещены секции с металлическими ручками, отдаленно напоминающие ячейки камеры хранения. Посреди комнаты стояли две металлические каталки, накрытые простынями. Мила взглянула на эти каталки, но на них никого не было. Только теперь она заметила маленького плотного человека в таком же, как у Филаретыча белом халате, только более заношенном, с подозрительным пятном на рукаве. Тоже на опознание? спросил он квакающим голосом. Вам которого выкатить? Обгорелого сталинского шоссе. Снова здорово! Коротышка подошел к одной из секций, потянул за ручку и секция выкатилась из стены, представив свое содержимое на всеобщее внимание. Мила взглянула. Перед ней было что-то черно коричневое ужасное, совсем не похожее на человека. Больше это было похоже... Один раз в жизни Мила решила запечь в духовке баранью ногу. Они тогда только переехали с Павлом в новую квартиру. Она приготовила ногу по всем правилам, замариновала ее в гранатовом соке, посыпала пряностями и поставила в духовку. Держать ногу в духовке нужно было полтора часа. И вот, когда до конца этого срока оставалось 20 минут, в дверь Милиной квартиры кто-то стал звонить и стучать. Испуганная Мила открыла дверь. На пороге стояла соседка снизу, Розалия Яковлевна, красная от волнения. Она что-то бессвязно лепетала, и Мила не сразу смогла понять, в чем дело. А дело было в том, что в квартире Розалии Яковлевны с потолках листала вода. «Так это нужно к Виктору стучать, а не ко мне!» Сказала Мила, поняв, что произошло. «Это же он над вами!» «Да в том и дело!» Воскликнула соседка. «Я к нему стучу, звоню, снова стучу, а он не отвечает. Наверное, с ним что-то случилось. Наверное, он умер». «Да что вы, Розалия Яковлевна, он молодой, здоровый мужик, что ему будет?» «Молодые и здоровые тоже часто умирают. Я таких случаев сколько угодно знаю». «Да, наверное, он просто спит крепко, не слышит». «Так крепко спать нельзя!» Авторитетно заявила Розалия. «Это ненормально». Милая вышла на площадку и тоже попробовала дозвониться и достучаться до Виктора. Но все было безрезультатно. Скоро к ним присоединился вернувшийся с работы сын Розалии Яковлевны. Он принес инструменты и начал уже вскрывать замок как вдруг дверь открылась. На пороге стоял незнакомый заспанный мужик в трусах. Посмотрев честную компанию мутным заспанным взглядом, мужик удивленно спросил. «Что за шум? Вы вообще кто такие?» Мила, как самая вменяемая, объяснила ему ситуацию. Тут мужик окончательно проснулся. Сказал, что он друг Виктора, что накануне приехал с Северов, и они с Витькой это дело само собой отметили. «А где же сам Виктор? Почему вода хлещет?» Только тут Витькин приятель осознал, что в квартире полно воды, и по прихожей плавает целая флотилия тапочек. У Витьки была такая фишка. От каждой своей приятельницы, перед тем, как с ней расстаться, он требовал в подарок домашние тапочки. Неважно, какого размера, мужские или женские, но без тапочек Витька своей пассии не отпускал. Так что через некоторое время в прихожей у Витьки скопилась куча всевозможных тапок. От розовых с помпонами маленького размера, принадлежащих, надо полагать, кукле Барби, до огромных войлочных в клетку для великана на пенсии. Вся компания бросилась к ванной, спотыкаясь о плавающие тапки. Дверь ванной была заперта, и из-под нее лился бурный поток. «Он утонул!» — воскликнула Розалия Яковлевна, прижав руки к груди. «Он захлебнулся!» «Мама, не переживай раньше времени!» Ответил ее сын и в два счета открыл дверь, подцепив задвижку снаружи. В ванной они застали следующую картину. Витька, живой и здоровый, с храпом спал в наполненной до краев ванне. Как выяснилось впоследствии, накануне после возлияний с другом он возжелал принять ванну, пустил воду и заснул. Увидев, что сосед жив, перенервничавшая Розалия Яковлевна, вместо того, чтобы отругать его за испорченный потолок, принялась на радостях его целовать. В общем, когда все эти приключения кончились, Мила бросилась в свою квартиру, с порога почувствовала запах дыма и вспомнила про баранью ногу. Так вот, то, что осталось в духовке от бараньей ноги, очень напоминало ту бесформенную коричневую массу, которая сейчас лежала на выдвижной полке в полицейском морге. Неуместное воспоминание о бараней ноге в долю секунды промелькнуло в ее сознании. В следующую долю секунды Мила беззвучно сползла на пол и растянулась на холодном кафеле. «Предлагал же я дамочке чего-нибудь накапать!» Проговорил, склонившись на дне Филаретыч. «Предлагал, предлагал!» Недовольным голосом подтвердил капитан Супников. «Тебе так стало легче? Ты мне лучше скажи, что теперь с ней делать!» Известно, что на шатыря под нос. Филареточ достал из кармана маленькую бутылочку. «Я его всегда при себе держу, потому как у меня многие в обморок хлопаются. И причем не только дамочки. Третьего дня такого бугая в сознание приводил. С виду чемпион по смешанным единоборствам. А увидел труп сослуживца и на пол хлопнулся, еще и голову ушиб». С этими словами Филаретыч закатил полку с обгорелым трупом на прежнее место. А как же опознание! Тоскливо осведомился супников. А ты что, хочешь, чтобы она опять отключилась? Нет, не хочу. Ну так считай, что опознание состоялось. В обморок грохнулась, значит, узнала. Филаретыч наклонился над милой, поднес пузырек к ее носу, встряхнул его. Мила дернулась, вскрикнула и открыла глаза. Видно было, что она не сразу поняла, где находится. «Ну ты как, живая?» Сочувственно осведомился Филареточ, проверяя ее зрачки. «Вроде да». «Встать можешь? А то пол холодный. Как бы ты себе чего-нибудь не застудила». Мила медленно, неуверенно поднялась, взглянула на то место, где прежде была полка с обгорелым трупом. «А где...» «На своем месте». «Вы идти можете?» Подскочил Супников. Да, вроде могу. Но в голосе ее не было уверенности. Пойдемте тогда обратно в мой кабинет. За спиной милы Филаретыч энергичными жестами показывал, чтобы капитан дамочку придержал, а то на шатырь, конечно, штука хорошая, но, однако, бабы эти существа непредсказуемые. Супников пожал плечами, но все же подхватил милу под локоть. Они вышли из морга, поднялись наверх и снова вошли в кабинет капитана. Супников открыл какую-то папку и начал писать. Потом поднял глаза на Милу. «Значит, вы опознали своего мужа?» «Опознала?» Удивленно переспросила Мила. «Да от него почти ничего не осталось, от ни головешки. Как это можно опознать? Это и на человека-то не похоже». А вот сестра покойного его опознала. «Как интересно, там же живого места не было». Уже произнося эти страшные слова, Мила вдруг поняла, что не совсем права. Перед ее глазами внезапно возникла картина, которую она увидела в последний момент перед обмороком. Она увидела до угли обгорелое тело и единственную уцелевшую часть — кисть правой руки. Именно этот контраст между головешкой, ничуть не напоминающей человека, и этой чудом сохранившейся рукой так потряс ее, что Мила потеряла сознание. Мила не успела ничего сказать, потому что заговорил капитан Супников. «А вот скажите, милица Владимировна, у вашего мужа было обручальное кольцо?» «Ну да, конечно, было. Мы на свадьбе кольцами обменялись, как положено». «А какое это было кольцо?» «Простое золотое колечко, такое же, как у меня». Мила показала капитану кольцо на своей правой руке. «С гравировкой?» «Ну да. На наших кольцах внутри были выгравированы имена. На моем кольце его имя, на его кольце мое. Она попробовала снять свое кольцо, чтобы показать капитану гравировку, но кольцо сидело очень плотно и не снималось. Пару раз, когда Миле непременно нужно было снять кольцо, ей пришлось для этого мылить руку. Павел еще шутил тогда, что чем труднее кольцо обручальное снять, тем крепче брак. Примета такая. «Не снять». Голос у Милы дрогнул. «И не нужно. Пока». «Значит, у вашего мужа на кольце выгравировано ваше имя, а имя у вас достаточно редкое». «Вот по этому самому кольцу ваша заловка и опознала труп своего брата». «Разве у него на руке было кольцо?» — переспросила Мила. И тут же вспомнила ту самую уцелевшую руку, которую увидела перед обмороком. Кольца на ней не было. «Во время опознания кольца на руке действительно не было», — ответил ей капитан потому что его сняли перед тем, как поместили останки в морозильную камеру, чтобы не повредить. Но вашей заловке его предъявили, и она его однозначно опознала. И вам я его сейчас тоже предъявлю». Капитан встал из-за стола, подошел к громоздкому темно-зеленому сейфу, открыл его, заслонив от Милы, и достал прозрачный пакетик, в котором лежало кольцо. Он положил пакетик на стол перед Милой и спросил. «Узнаете?» «А можно его вынуть?» «Нет, вынимать пока нельзя. Это кольцо еще будут изучать криминалисты». Мила взяла пакетик двумя пальцами, повернула так, чтобы можно было видеть внутреннюю поверхность. Там можно было отчетливо прочитать имя, ее собственное имя, милиция. «Так как, узнаете?» «Да, это кольцо моего мужа». «Ну вот, а вы сомневались. Значит, будем считать, что опознание прошло успешно». «Вы опознали останки своего мужа, Павла Павловича Рожкова». «Но постойте, я только кольцо опознала». «Милица Владимировна, этого вполне достаточно». И капитан придвинул к ней лист зеленоватой разграфленной бумаги. «Подпишите вот здесь». Мила машинально поставила свою подпись и хотела еще что-то сказать, но капитан нетерпеливо забрал у нее подписанный лист и проговорил. «Спасибо за сотрудничество». И я вас больше не задерживаю, можете идти. Нет, постойте. Мила не то, чтобы пришла в себя, но окружающий мир перестал казаться двухмерным. Мебель картонной, а капитан Супников фигурой, которую ставят в парках. Там обычно или рыцарь на коне, или человек-паук, или женщина-кошка. Лица у фигур вырезанные, так что можно встать позади фигуры и сфотографироваться в таком виде. А тут капитан полиции. «Вот, кстати, его лицо совершенно к нему не подходит. Разве у полицейского могут быть такие грустные глаза?» «Теперь я должна задать вам вопросы». По возможности твердо сказала она. «Ну, задавайте», — с неохотой сказал капитан. «Как он погиб? Если там случилась авария, то с какой машиной он столкнулся? Где та машина? Или он просто съехал в кювет? И когда это было? В какой день?» «Ну...» Супников усиленно листал папку. «Там сложный участок дороги. Очевидно, ваш муж превысил скорость, не вписался в поворот, ну и...» В общем, свидетелей аварии нет. Машину нашли уже обгоревшую во овраге. Кто-то случайно увидел. Мила хотела спросить, когда точно это было, в какой день. Но решила, что тогда Супников начнет в свою очередь Спрашивать ее, почему она не видела мужа с пятницы. Придется рассказать ему, что муж от нее ушел, а это может вызвать подозрение. Ну, тут вроде авария, все чисто, но... Ну, если у вас больше нет вопросов, то я вас больше не задерживаю. Теперь в голосе капитана прослушивалось явное недовольство. Мила открыла рот, чтобы возразить, но капитан уже что-то торопливо писал. Тут Мила снова почувствовала подползающую дурноту. Голова кружилась, предметы расплывались, перед глазами танцевали черные точки. «Нужно срочно выйти на воздух». Она поднялась, но капитан остановил ее жестом руки. «Постойте, я вам пропуск подпишу, а то вас не выпустят». Он размашисто расписался и протянул ей бумажку. «Можете идти. И попрошу вас не выезжать из города». «Возможно, мне придется задать вам еще несколько вопросов». Мила вышла из кабинета, вышла из отделения. На свежем воздухе ей стало легче. Она увидела впереди сквер, дошла до него и села на скамейку. Тут ее дурнота окончательно прошла, зато накатили разные неприятные мысли. Сперва она снова вспомнила то, что увидела в момент перед обмороком. Уцелевшая рука — Удивительно белая на фоне черной, страшной, обугленной плоти. Хотя сейчас, вспоминая эту руку, Мила вспомнила, что рука эта была довольно смуглая, с тонкими музыкальными пальцами. Но она прекрасно помнила руки своего мужа. Еще бы ей их не помнить. Павел был, что называется, крепко сбитый мужчина с квадратным подбородком. И руки у него были крепкие с широкими ладонями и толстыми короткими пальцами, и с широкими, плоскими, почти квадратными ногтями. А у того обгорелого трупа пальцы тонкие, ногти удлиненные, красивой формы, за которую много отдали бы некоторые женщины. И это еще не все. Самое важное, что вспомнила Мила, было связано с обручальным кольцом. Нет, кольцо в пакетике было то самое, которое она в день свадьбы надела на руку Павлу. В этом не было сомнений. Но только этого кольца никак не могло быть на руке обгорелого мертвеца, если, конечно, допустить, что это Павел. Потому что Мила прекрасно помнила, как в тот ужасный день, когда муж неожиданно объявил ей, что уходит от нее к другой женщине, он снял это кольцо демонстративным жестом и бросил его на тумбочку в прихожей и сразу после этого вышел из квартиры, чтобы больше туда не возвращаться. Ну да, теперь Мила ясно вспомнила, как кольцо покатилось было, но не упало. А она так и сидела на полу в прихожей, уставившись в пустоту, пока Клава не пришла. Кольцо так и осталось лежать на тумбочке, потому что Миле не хотелось к нему прикасаться. А может, даже и страшно было. Может быть, подсознательно ей казалось, что, дотронувшись до этого кольца, Она признает непреложный факт, что муж от нее ушел, что их семейная жизнь осталась в прошлом. И с того дня она не проверяла злополучное кольцо, не смотрела на него. Но сейчас его наверняка нет на тумбочке, потому что Мила только что его видела. Оно лежит в прозрачном пакетике в столе у грустного капитана Супникова. А до этого оно было надето на руку незнакомца. Незнакомца, который сгорел в машине. В машине Павла. Значит, этот незнакомец как-то связан с Павлом. Как? Кто он такой? Как он оказался в этой машине? И как кольцо, которое Павел снял перед уходом и бросил на тумбочку в прихожей, оказалось на его руке? И тут у Милы появилось вполне правдоподобное объяснение. После ухода Павла в ее квартире кто-то хозяйничал. Вернувшись, Мила осмотрела квартиру и решила, что из нее ничего не пропало. Но в тот момент она и не вспомнила про кольцо. А взять кольцо, которое валялось в прихожей, тем людям ничего не стоило. Ну да, вот и объяснение. Проникнув в милину квартиру, злоумышленники взяли кольцо, валявшееся на самом виду. Один из них надел это кольцо на руку или просто сунул в карман. А после этого он попал в аварию. И по этому самому кольцу Таисия опознала в нем своего пропавшего брата. Хотя нет, разумеется, все было не так. Эти типы оба живы и здоровы. Она видела одного из них буквально вчера. Стало быть, и второй коротышка был неподалеку. Кольцо-то они прихватили, когда искали в квартире. Что? Вот еще вопрос. Но в машину Павла усадили совершенно другого человека. И, скорее всего, он уже был мертвый. Мила даже не удивилась, что такая мысль не заставила ее даже вздрогнуть. «Ну, после сегодняшнего посещения морга ей уже все нипочем». «Значит, значит, эти двое, что приходили к ней, напрямую связаны с этой аварией. Зачем-то им было нужно выдать чужого человека за Павла. Да, но машина-то его. Уж тут-то полиция не может ошибиться. Номер, документы. И где тогда сам Павел? Вот на этот вопрос ответа у нее не было». С этими невеселыми мыслями Мила отправилась домой.